Двадцать восьмая. Новые соседи. Сразу по выходу на поверхность из тюремного комплекса меня ждало небольшое испытание нервов. Только-только открылись двери лифта, как оказавшийся в проеме огромный трехметровый робот внезапно метнулся в мою сторону, и я от неожиданности отшатнулся назад, приседая и параллельно выхватывая аннигилятор. «Комар, ты чего, испугался?» Лицевой щиток роботизированного доспеха отъехал вверх, и я увидел улыбающегося от уха до уха космодесантника Эдуарда Бойко. Вот специально тебя искал, чтобы сказать спасибо и похвастаться обновкой. Левша, лучший механик нашей фракции, всю ночь корпел, переделывая доспех под человека. Говорит, сразу два уровня получил, пока смог все настроить и откалибровать. Левша? Сразу же заинтересовался я возможностью пообщаться с лучшим механиком. Не подскажешь, где он сейчас?» Оказалось, буквально рукой подать в соседней мастерской. Я обернулся в указанном направлении и увидел темноволосого, взъерошенного парня в рабочей спецовке, направляющегося в сторону столовой. «Левша, человек, фракция H3, механик 81 уровня». Я окликнул левшу и поспешил догнать его. На мое приветствие механик отреагировал достаточно прохладно хотя протянутую руку всё же пожал, но вообще с трудом скрывал явно неприязненное отношение к комару. Не знаю уж, чем было вызвано такое резко негативное отношение ко мне, да и по большому счёту было безразлично, лишь бы этот специалист справился со своей работой. Протянутый мною малый браслет управления левша какое-то время задумчиво крутил в руках, потом спросил раздражённо. «Я-то тут при чем? Это тебе к ювелиру или ещё кому-нибудь?» Пришлось объяснять, что ценность старого бронзового браслета вовсе не в металле, и сразу зачитывать все характеристики артефакта реликтов, так как интеллекта для определения предмета у левши не хватало. «Ну, попробовать снять ограничения по расе могу». Левша уже внимательно принялся рассматривать древний, малый браслет управления, крутил его так и эдак, а потом выдал. «Цена 5000 кристаллов». ни хрена себе расценки!» Похоже, мастер оценил мой шикарный энергетический доспех слышащего и аннигилятор, а потому решил, что у комара денег куры не клюют, и я с легкостью могу расстаться с пятью тысячами. Да, деньги у меня были, вот только в бесполезных тут, на территории фракции крипто, так что пришлось торговаться. Но сперва я ошарашил механика, альтернативной точки зрения на эту ситуацию. «Пять тысяч? А есть ли у тебя вообще такие деньги, мастер?» «Что?» Левша явно не понял мои мысли, так что пришлось разжевывать специально для этого воршливого мастера. Любые ремесленники вселенной готовы отдать правую руку или щупальце, или что у них там растет, за возможность поработать с предметами древних рас. Это ведь уникальный опыт, гарантированные новые уровни и рост профессиональных навыков. Для персонажей, достигших потолка в своей прокачке, это вообще единственный путь к дальнейшему развитию, и я даю тебе столь редкий шанс стать опытнее. Так что давай забудем про неосторожно сказанные пять тысяч и хочу услышать от тебя четкий ответ, возьмешься ли ты за эту работу или мне обратиться к механику второго легиона». Левша нацепил на глаз какой-то прибор, вроде монокля на ремешке. Долго настраивал его, вращая многочисленные колесики, и задумчиво пробормотал. «Юрик из второго легиона тут не справится. Действительно сложная работа. Двое суток корпеть как минимум, и расходы на материалы будут...» «Триста кристаллов хватит!» Высыпал я на ладонь горсть красных искрящихся многогранников. Лучший механик фракции убрал монокль, посмотрел на предлагаемое богатство и коротко кивнул. Мы хлопнули по рукам, заключая сделку. «Навык «Ментальная сила» повышен до 22 уровня». Выросла «Ментальная сила»? Не псионика? Это было очень необычно и даже заставляло задуматься. Получалось, это не я псионическим внушением заставил мастера заключить сделку, а переборол чье-то уже наложенное магическое воздействие? Очень похоже на то. Не успел я распрощаться со спешащим всталовым мастером, как ко мне подошел Иван Лазовский в компании, наконец-то объявившегося Тинни. Дипломат фракции передал под мою опеку котенка и попросил впредь не оставлять милонского подростка без внимания так как Тинни вообще не говорит ни на одном из используемых тут языков и сразу же потерялся в прямом и переносном смысле. Заодно, пользуясь случаем, Лазовский прокомментировал результаты моих переговоров с пленной принцессой. «Признаться, Камар, я восхищен. С такой легкостью развел Мино на откровенность и вызнал все необходимое. Насчет твоей неожиданной инициативы с младшей женой предсказать отношения членов фракции и особенно внешних кураторов пока не берусь». Но если Лэнг темной фракции действительно передаст нам сбежавшего предателя, то все будут только «за». А уж какой сокрушительный психологический удар будет нанесен по тем, кто собирался вслед за Тюленевым предать нас и избежать в темную фракцию, когда они будут знать, что в любой момент их могут обменять на что-то и вернуть обратно. Авторитет повышен до 21. Рано еще об этом говорить перебил я чрезмерно оптимистично настроенного и излишне торопящего события дипломата. Мы ведь не знаем еще ответа ленга Темной Фракции на выдвинутые мной условия. Ничего, скоро узнаем. Уже сегодня, сразу после обсуждения инициатив Темной Фракции на Совете Директоров, я по дипломатическим каналам свяжусь с ленг Тумор Анху Лафином. Передам наш официальный ответ, а заодно и твои пожелания. Хотя я и раньше общался с этим великим магом. «Более-менее представляю его систему жизненных ценностей и потому заранее уверен, что между спасением презираемого всеми предателя Тюленева и устройством судьбы любимой внучки соправитель Тумор Анху однозначно выберет второе». «О, я начинать мал-мал понимать ваш язык!» довольно промурлыкала стоящая в шаге от нас милонская переводчица. Чем заметно смутило обсуждавшего при ней достаточно конфиденциальные темы Лазовского. Дипломат, извинившись перед обоими-мейлонцами и заодно стоящим тут же Эдуардом Бойко, отвел меня подальше в сторону и понизил голос до шепота. Мне тут поступил один интересный вопрос из лаборатории Герда Устинова, где сейчас самовнимательным образом изучают переданный тобой чертеж звездолета их 2 На схеме Мейлонского дальнего перехватчика имеется непонятная отметка — морф 279 уровня. Комар — это то, о чем я думаю? Тот самый морф, про которого ты рассказывал Костадыхшу? У меня сердце ушло в пятки. Как я мог об этом забыть? Ведь сам же видел эту отметку живого существа и именно по ней вычислил, скрывающегося под личиной морфа Хотя... А что мне оставалось делать? даже если бы я и не забыл. Удалить метку из результатов сканирования я никак не мог. Чертеж же современного космического перехватчика развитой космической расы представлял слишком большую ценность для всего человечества, чтобы отказываться от его передачи ученым из-за какой-то посторонней отметки. «Можешь не отвечать. По твоим эмоциям и так видно, что я не ошибся». Невесело усмехнулся дипломат фракции и обернулся на Айне, мило беседующий с котенком. «Да, проблема. Очевидно, нам невыгодно распространение этой информации, так как народ может отреагировать весьма нервно. И уж тем более нельзя допустить, чтобы Гекху про это узнали. Тогда научникам я говорю, что у гостей фракции имеется при себе некая вещица, искажающая считывание информации. Вместо реальных данных выдаются случайные расы и уровень. Сами же делаем вид, что ничего не поняли». «Не получится». Морф очень чётко чувствует эмоциональный фон окружающих и его изменения. Страх, волнение, желание что-то скрыть. Наверняка он уже в курсе, что не только я, но и ты знаешь о его секрете. Самый правильный ход в такой ситуации — честно всё рассказать. Я подозвал Айни, и рыжая невысокая кошечка охотно подошла, добродушно улыбаясь, помахивая хвостом, и выглядит совершенно безобидной. Ничего не став скрывать, я, как есть, на понятном всем троим языке Гекхо, рассказал Морфо об его разоблачении. Реакция Фокси была на удивление спокойной. «Признаться, я полагала, что ты давно уже всем рассказал о моей природе. Но раз этого не случилось, так гораздо лучше. Что же, дипломат, я уже говорила комару и могу снова повторить, что людей копировать не умею, засиживаться здесь на отшибе галактики не собираюсь. И в любом случае через несколько дней покину вас. Вреда от меня никакого, а польза может быть огромной. За свое пребывание я щедро заплачу знаниями о природе игры, искажающей реальность, а также своими умениями. У меня отлично прокачаны все навыки, полагающиеся наставнику по физподготовке. И всего за одно занятие я могу поднять на единицу силу, ловкость и телосложение тем игрокам, у кого эти характеристики еще не выросли. Не говоря уже про навыки «Быстрый рывок», «Выживание», «Уклонение», «Парирование», холодное оружие и рукопашный бой, а также на любые виды брани Все это я могу существенно поднять всем желающим». «Ты поможешь нам в предстоящем через два дня сражении?» Иван Лазовский сразу же решил прояснить этот очень принципиальный момент. Айня ответила не сразу. Во время раздумывания зрачки рыжей девушки, совсем как у земной кошки, превратились в вертикальные черточки. Шерсть взъерошилась, коготки на лапах стали заметно длиннее. Наконец последовал четко выверенный ответ. «Я уже поняла, что расклад сил перед предстоящим сражением очень и очень печальный, раз ваши собственные бойцы не верят в возможность победы. Нет, мне никто об этом не говорил», — поспешил успокоить Ани сразу же навоострившего уши дипломата. «Просто основной эмоциональный фон от ваших игроков весьма плачевный. Тревога, уныние и обреченность. С этим ничего поделать я не могу» зато способна внести хаос в ряды ваших противников, устранив их лидеров. Причем мне совершенно не важно, маги они или бойцы, будут ли укрыты в подземных бункерах или где еще. Это их не спасет. Могу проделать это дважды за сражение. Может, даже и трижды получится. Но вот выполнить за ваших бойцов основную работу по уничтожению сотен и тысяч неприятелей я не смогу. Вы должны победить сами. Я лишь подмога, не очень значительная. «Нашу фракцию более чем устроит такая помощь». Дипломат уважительно поклонился грозному Морфу, после чего повернулся в мою сторону. «Комар, на день, а может даже на два, я бы хотел воспользоваться услугами Мейлонки Айни и с нашими научниками ее свести и ребят подкачать. Тебя же прошу уже со следующей смены направиться на античный пляж. Там кентавриха Филира снова спрашивала тебя. Она стала старшей кобылицей, причем весьма уважаемой в табуне». Поговори с ней, попробуй провентилировать почву насчет помощи от кентавров в строительных работах, а, возможно, и в предстоящем большом сражении. Авторитет повышен до 22. Ехали на пересвете, а не на разбитом стареньком автобусике. В остальном же поездка очень напоминала тот, мой первый и единственный пока что патруль на античный пляж. И наставник новичков Кислый находился тут же в машине, и Эмран с Иришкой. И даже водителем был тот самый балагур Сан Саныч. Вот только изменилось отношение ко мне. Тогда я был совсем зеленым, ничего не смыслящим в игре и всему удивляющимся нубом. Сейчас же союзники буквально ловили каждое мое слово. и Еще бы. Статусный игрок с невиданной броней и уникальным оружием, опытом полета в космос и знакомством с видными представителями иных рас. Меня считали образцом для подражания и едва ли не эталона правильной игры. Поэтому, когда я попросил Сан Саныча на пять минут притормозить в верхней точке перевала в Жёлтых горах, чтобы я мог подняться на соседнюю скалу и осмотреться с хорошей обзорной точки, водитель и не подумал спорить. В прошлый раз я проезжал тут в густом тумане и не мог видеть дальше 5 метров, да и из автобусика тогда не вылезал. Сейчас же поднялся по хорошо заметной петляющей между камней тропинке, и сумел по достоинству оценить и красоту местной природы, и очень удобное расположение построенной тут дозорной вышки. Этим ясным утром открывался отличный вид на пронзительно синее море на западе, где на самом горизонте можно было разглядеть очертания противоположного берега залива, скорее всего, как раз ноду с космопортом гекко Разглядел я и паром наших сюзеренов, бодро идущий куда-то на юг, видимо, с целью собирания дани с прибрежных обитателей. Навык картография повышен до 48 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 55 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 56 уровня. На юге же, за несколькими меньшей высоты горными грядами, простиралось уходящее к самому горизонту бесконечное зеленое море, труднопроходимые заболоченные джунгли, заселенные преимущественно дриадами, минотаврами и кентаврами. Это направление интересовало меня особенно сильно, так как путь на юг, судя по всему, для моей фракции, оставался единственно возможным для дальнейшей экспансии. Если, конечно, не рассматривать всерьез предлагаемый Радугиным утопительный проект «Исход» с построением базы на противоположном берегу залива и переселением туда с оставлением под давлением темной фракции всех ныне занимаемых территорий. Я раньше полагал, навык плавания одним из самых бесполезных в игре, Раздался за моей спиной восхищенный голос Тинни, единственного из всех спутников, не поленившегося забраться вслед за мной на обзорную точку. Думал, сколько там этой воды может быть, чтобы было лень ее просто обойти. Зачем тратить навык? А вон оно, как бывает, оказывается. «Бывает и гораздо больше воды. Целые океаны, по которым можно десятки дней плыть на корабле и не видеть берегов», — заверил я, завороженно смотрящего на море котенка а потом резко сменил тему беседы. «Тинни, хвост проповедницы Амиру Умаяу все еще у тебя?» Трудно, наверное, было испугать мейлонского подростка сильнее, чем я непроизвольно умудрился это сделать самым обычным вопросом. Ушки котенка мгновенно прижались, глаза зажмурились. Тинни мелко задрожал и присел, поджав хвост и закрывая голову передними лапами. «Если бы он налужил от страха, я бы не удивился». «Да ладно тебе так пугаться!» Проговорил я спокойно и даже миролюбиво, стараясь успокоить своего несовершеннолетнего спутника, пока тот ненароком не скончался от остановки сердца или еще каких причин. То, что тот трофейный хвост находился в личных вещах нашей Айни, знала едва ли не вся Вселенная. «Я же помню, что на звездолете ты рылся в ее вещах». Потому и спрашиваю, так как сам не удержался бы от такого соблазна, как уникальный трофей от воплощения великой первой самки. Раньше просто спросить не мог, так как не всегда находилась поблизости. Сейчас же выпал удобный момент». Тинни встал и опустил передние лапы, хотя все еще чувствовал себя явно неуверенно. «Да, мастер-комар, вот он». Котенок передал мне свернутое в двойное кольцо белоснежный пушистый трофей. Кроме пластиковой капсулы с хвостом, в контейнере Айни ничего ценного не было. Весь же ящик до самого верха был заполнен каким-то вязким желе. Я так думаю, это специальный наполнитель, чтобы сканеры не могли обнаружить органику. Наверное, — ответил я рассеянно, так как все мое внимание сейчас было уделено бесценному трофею. Хвост Лэнг Амиру Умаяу. проповедницы 260-го уровня. Трофей. красота то какая «Знаешь, Тинни, что это?» Проговорил я дрожащим голосом, не в силах сдержать волнение. э, -э хвост Робко предположил вор 35-го уровня, но я лишь рассмеялся в ответ. «Нет, Тинни, это мой собственный звездолет, в котором у тебя, несмотря на малый возраст, будет своя собственная каюта. Обещаю, нужно только найти подходящего покупателя и сама проповедница о миру «Кажется, мне наилучшей кандидатурой для этого». Минуты две я рассматривал лоснящийся мех, глупо улыбался и строил планы на будущее, после чего брал трофей в инвентарь и сказал Тине возвращаться к пересвету. Старшая кобылица кентавров кем-то была уже предупреждена о моем скором появлении и своими четырьмя подкованными копытами нетерпеливо взбивала песок возле поваленного столба с колючей проволокой не рискуя все же переходить за границу. Филира. Кентавр. Фракция «Античность». Матриарх 112 уровня. Как так? Я запомнил филиру молодой игривой кобылкой уровня... не вспомню уж какого. Но совершенно точно ничем не примечательного. Теперь же от той кобылицы осталась лишь масть, белые в с черным полосы, словно у зебры. Сама же филира стала вдвое крупнее, гораздо выше и внушительнее. Плотный кожаный доспех прикрывал фигуристое женское тело и человеческие руки, плавно перетекая в лошадиную попону. На голове у кентаврихи был бронзовый античный шлем с высоким гребнем. Но главное — уровень 100+. Нет, я уже слышал про то, что NPC прогрессируют в игре на порядок быстрее живых игроков. Однако увидеть это своими собственными глазами было все же неожиданно. Меня, судя по всему, матриарх кентавров тоже с трудом опознала в этом темном энергетическом доспехе слышащего. «Комар, тебя просто не узнать. Пятьдесят девятый уровень, да еще и герд. Ты очень быстро растешь для человека. Помню, ты интересовался жемчугом. Так вот, прими от меня подарок». Филира заржала, отдавая приказ находящейся вдалеке группе кентавров. Молоденький жеребец 20-го уровня моментально прискакал и с поклоном вручил мне крупную черную жемчужину размером с грецкий орех. Ого! Без навыка торговли я даже приблизительно не представлял стоимость такого подарка. 200 кристаллов, а может, тысяча или 10 тысяч? В любом случае, старшая кобылица кентавров оказывала мне огромную честь, отдавая подобное сокровище. Полагаю, самое ценное, что только имелось у нее. Вот только чем бы ответить на такое проявление уважения? Что подарить филири в ответ более-менее равноценного? Хорошо подошел бы сверкающий Мейлонский клинок, вот только его я уже отдал им рано. Может, танталовую с изумрудом серьгу на ловкость плюс один? Отличная мысль. Хотя, помнится, мне рассказывали, что именно с трупов кентавров бойцы моей фракции добывали магические кольца. Так что простым увеличением ловкости на единицу, главное, кобылицу не удивить, ценность моего подарка должна была состоять в чем-то другом. Я протянул на открытой ладони магическое украшение. «О, мудрая филира! Прими от меня в дар это украшение с далеких звезд, у расы летающих в небе кошек, как вон тот серый хвостатый мейлонец, только самые мудрые и уважаемые правительницы». Могут носить подобные серьги, помогающие сделать их движения более гибкими, а женскую красоту еще заметнее. Это не только огромная редкость и ценность, но и знак законной правительницы. За два полета среди звезд мне удалось найти только одну подобную серьгу, и я вручаю ее тебе, Филира. Известность повышена до 48, авторитет повышен до 23. Подарок, что называется «Зэшоу». Матриарх Кентавров радовалась, как маленькая девчонка при виде подаренной ей куклы. Ржала, скакала по кругу галопом, хвасталась полученным украшением перед своими подчиненными. Наконец Феллира успокоилась и вернулась к переговорам. комар я вызывала именно тебя, так как знакома с тобой. Из всех людей ты лучше всех показал способность договариваться, а не добиваться всего силы и угрозами. Сейчас ваши люди строят укрепления за большим лесом и даже не пытаются общаться с моими кентаврами, убивая всех наших посланников. Мы тоже не остаемся в долгу и убиваем людей. Это может перерасти в большую войну между нами. Я хочу, чтобы ты поговорил со своими людьми и остановил строительство укреплений на нашей земле. Признаться, я ничего не понял. Насколько я знал, с кентаврами уже достаточно продолжительное время был мир. За последний месяц имели место лишь несколько мелких локальных стычек на границе тут, на античном пляже, и возле горного перевала в Желтых горах. Но не там, ни здесь люди новых укреплений не строили и на территорию кентавров, по крайней мере, пока не покушались. «Где строится это незаконное укрепление?» — уточнил я, и моя собеседница уверенно указала рукой на юг. «Там, через четыре территории, которые вы называете нодами. А вот головы тех нарушителей». Филира отцепила притороченный к попоне мешок и высыпала к моим ногам отрезанные человеческие головы. Много голов. При этом сопровождавшие матриарха и наблюдавшие за нашими переговорами кентавры принялись издавать воинственные крики и грозно сотрясать клинками, впрочем, не приближайся Я постарался сохранять спокойствие, наклонился, поднял за длинные светлые волосы одну из голов и рассмотрел. Голова Клауса Швайгера, строителя 26 уровня. Трофей. Жаль, название фракции не отражалось в описании предмета. Но в любом случае, имя и фамилия были не характерными для игрока из России. Я бегло рассмотрел остальные лежащие у ног трофеи и лишь утвердился в первоначальном предположении, что передо мной останки игроков то ли немецкой, то ли австрийской или датской команды. «Филира, мне действительно нужно поговорить с этими людьми и объяснить им, что они не правы Вы пропустите нас через свою территорию». Кобылица встала на дыбы и громко заржала, а затем повторила уже понятно. «Не только пропустим, но и обеспечим охрану. Большая война никому не нужна». «Вот и отлично». Я брезгливо выбросил трофей и активировал рацию. «Сан Саныч, ты не успел далеко уехать от восьмой заставы?» Ответ от водителя пришел почти мгновенно. «Комар, я и не уезжал пока. Мы тут еще бочки с водой сгружаем для дежурных. Что-то случилось?» «Тут дело одно крайне интересное нарисовалось. Нужно за четыре ноды смотаться, проверить кое-что. Машина-то у тебя в норме, не развалится от такой дальней поездки. И хватит у тебя заряда блинов антиграва на дорогу туда и обратно». «Обижаешь, начальник. Все машины у меня всегда в отличном состоянии. Спроси любого». Солярки почти что полные баки, да и заряда в блинах на весь день хватит. Только предупредить нужно столичный форт, чтобы замену прислали. А куда ехать-то нужно? На юг, через территорию кентавров, нас не только пропустят, но и дорогу расчистят для прохода броневика и вытолкают из грязи, если застрянем. Просто тут появилась информация, требующая немедленной реакции. «Кажется, я нашел немцев».